Глава четырнадцатая. Павел возвращается через два дня, довольный, отдохнувший, посвежевший. Ну-ну. Мне становится так тоскливо и погано глядеть на него. Я уже хочу сейчас признаться во всем и подать на развод. Но вспоминая его слова и решаю довести дело до конца. Очень хочу посмотреть на его рожу, когда он поймет, что его обдурили. «Паш», — говорю я, — «я договорилась с колдуном». У него было очень мало времени, но я все-таки упросила его, чтобы он тебя проконсультировал. — Да я не знаю, может, и не стоит, — вдруг говорит Пашка. — Неужели его эта Альбина уже надоумила? — Нет, так не пойдет. — Конечно, не стоит, — равнодушно пожимаю я плечами, — еще платить каким-то колдунам. Я считаю, что вообще ничего этого не существует, и нужно жить в реальном мире. Я давно тебе говорила, фигня все это, и Лоне тоже скажу, что фигня. «Нет», – тут же переобувается Пашка, – «не фигня. Я, пожалуй, схожу к колдуну. Тем более цыганка эта, запонка потерянная, зеркало разбитое, не к добру». «Хорошо. Значит, завтра к двенадцати ты должен быть по этому адресу». Я отдаю ему бумажку с адресом. «Только ничему там не удивляйся и ничего не бойся». «Понял, понял», – кивает муж и неожиданно добавляет. «А давай мы с тобой сегодня в ресторан сходим, в наш любимый». Выпьем вина, потанцуем. Он подходит ко мне сзади и обнимает за талию. Его горячее дыхание обжигает мне ушко. Раньше одного этого хватило бы, чтобы мы оказались в постели. А сейчас в душе выжженная пустыня. Только брезгливость осталась. Я с трудом переношу прикосновение мужа, зная, что он был с другой. Мне приходится призвать все свое мужество и актерское мастерство, чтобы не отпихнуть предателя. «С удовольствием!» изображая радость. «Я пойду соберусь, а ты забронируй столик!» Я одеваюсь, крашусь, не торопясь и ломая голову над тем, как мне избежать близости с мужем. Придется в кои-то веки сказать, что голова болит. Он, может, будет что-то подозревать, но оно и к лучшему. Мы сидим в нашем любимом ресторане, и мне уже не кажется он таким замечательным. То есть ресторан остался тем же, но я изменилась». То, что раньше приносило удовольствие, кажется подделкой, как и наша с Пашей любовь. — Паш, а давай ты на меня оформишь парочку наших гостиниц? Предлагаю я мужу после того, как мы отведали вкусное фуагра и выпили по бокалу вина. — Зачем? — удивленно спрашивает он. — Ну, я же твоя жена, — говорю я. Я имею право на эти гостиницы. Тем более мне скучно, нечем заняться. Ты часто в отъездах, а я одна. — А Решенька, солнышко, «Ну ты же понимаешь, что если что, то у нас заберут все!» Он протягивает руку и кладет на мою ладонь. «А почему у нас должны забрать все?» — возражаю я. «Мы ничего не нарушаем. Ты же платишь налоги?» «Ну да». Павел отводит глаза в сторону. «И я понимаю, что дело нечисто. Наверняка он мухлюет с налогами». Затем Пашка делает свои самые влюбленные глаза. «Аришенька, ну зачем тебе это нужно?» «Эти все заботы, это все для мужчин. А ты общайся с подружками, с Илоной, с Элеонорой. Ходи по магазинам, живи в свое удовольствие». Мне до общения сейчас, Элли, вздыхаю я. Кто-то рассказал ей, что ее муж ей изменяет». «Да?» — очень натурально удивляется Павел. Я лезу в свою сумочку и достаю пудреницу, поправляю макияж. «Ничему ты удивляешься, Паш, — говорю я. Скажи честно, это ты? Я же не осуждаю». Я, наоборот, только за. Ты же знаешь, как я презираю изменников». «Да, это я», — довольно говорит Пашка. «Здорово провернул, правда?» «Здорово», — соглашаюсь я. «Так ему и надо. Нечего от гулять. Подлец». «Вот и я решил, что зло должно быть наказано». Пашка улыбается, откидываясь на спинку стула. «Ах ты ж, ёкарный бабай! Смотри, Робин Гуд какой нашелся. «Ты у меня молодец», — хвалю я мужа. «Настоящий мужчина, однолюб, правда ведь?» «Конечно, Риш, я такой», — довольно отвечает он. Я смотрю на мужа. «Пашка, Пашка, во что же ты превратился? Ты же раньше таким не был. Неужели деньги, богатство и власть так тебя изменили? Паш, ну так что насчет гостиниц, не отстаю я? Ну хотя бы одну дай». «Любимая, ты же ничего не понимаешь в гостиничном бизнесе. — Ну что ты будешь с ней делать? — Ну так я научусь, и потом у меня же будет управляющий. — Солнышко, пойдём лучше потанцуем. Не забивай свою хорошенькую головку всякими глупостями. Муж снисходительно улыбается, чем бесит меня до зубовного скрежета. Я больше не возвращаюсь к этому вопросу. Надеюсь, Павел в ближайшее время сам к нему вернется. Дома я под предлогом больной головы отказываюсь от близости. Впрочем, муж не очень и настаивает. Я ложусь в гостиной и полночи смотрю телевизор. А утром после душа Павел обнаруживает на своей расческе клок волос. — Арина! — орёт он, как потерпевший. — Посмотри, что это? — Ну, я не знаю, — говорю я испуганно. — У тебя почему-то вдруг стали выпадать волосы? — Ой, это точно порча! — восклицает он. — С чего бы им выпадать? — Ну, Паш, может, это какой-то гормональный сбой? — Провериться надо, к трихологу сходить, — отвечаю я. Никогда у меня ничего не выпадало, а сейчас вон глянь, он проводит рукой по волосам, и на руке остаются уйма волосков. Я так скоро лысым стану. Ничего, Паш, не переживай. Сходим к доктору, успокаиваю параноика. Вот сегодня я сначала к колдуну схожу, а потом к доктору. Это какая-то порча, на меня Костров наслал. Слушай, ну я не знаю, неуверенно говорю я. Я в это не верю, но я никогда не видела, чтобы за одну ночь Так волосы полезли. — Ага, даже ты вынуждена признать! — восклицает муж. — Ну все, я поехал. А ты что будешь делать? — Я, наверное, схожу на фитнес и отважу глазки. — Что-то ты часто на фитнес стала ходить, — замечает он. — Ну почему часто? Всего лишь три раза в неделю? Мне нравится. Что в этом плохого? — Нет, ничего. Ты, главное, там никаких романов не заведи с фитнес-тренерами, — смеётся муж. — Да ну тебя, Паш, — смущаюсь я. Какие ж тут романы? Я уже старушка. Ну давай, старушка моя. Павел чмокает меня и уезжает навстречу приключениям, а я иду в ванну и меняю его шампунь.